Однако он, сглатывая горечь, сел в свою машину и без всякого сопровождения отправился по адресу, где жил еще один исполнитель перекачки «Золотого запаса» Сергей Васильевич Жабин. В Ужгороде он заразился мстительным чувством, которое теперь перерастало в тихую злобу. Ко всему прочему, моделируя в своем воображении примерную схему изъятия части государственной казны, Он попытался представить главное лицо в этой операции, инициатора и руководителя. И вот тот образ, что нарисовался в сознании, разочаровал и неприятно поразил его. Это должен быть человек, по внутренней и внешней сути, очень похожий на папу. Только такой невидный, тихий, скрытный, умеющий вовремя уйти в тень чтобы потом вовремя же выйти из нее. Человек, имеющий невероятную твердость воли, какую-то глубинную внутреннюю способность влияния на первых лиц в государстве и возможность управлять, не будучи официальным должностным лицом. Таким статусом обладали умудренные прозорливые старцы, начальники тайных кацелярий. Ни один гладко зачесанный, холенный и напомаженный член ЦК не мог бы управиться с такой задачей столь оригинальной и блестяще. Все они так или иначе выросли из начальников НПС, умели когда-то молниеносно организовывать шашлыки и под них выклянчивать себе железо на крышу или должность повыше. Образ папы втемяшился в голову и, как всякая навязчивая идея, медленно обволакивал сознание подозрительностью и недоверием. Полковник знал, что так нельзя, выполняя задание папы, его же и подозревать, что это, наконец, непрофессионально, не имея абсолютно никаких улик и фактов, выдвигать подобные версии. Мало ли что взбредет. Однако, помимо воли, будто полковнику кто-то на ухо нашептывал. Он твердил себе, что комиссара он вычислил вот так же, по наитию. Ведь и зацепиться-то не за что было. Подумаешь, сделал замечание по поводу младшего зямщица. А ведь именно за это полковник тогда зацепился. И не Негрей вчера да был потрясающая информация. Не почувствовал бы, пропустил бы мимо ушей то, что не было сказано вслух шефом. Так бы остался с носом, так бы и думал о комиссаре как о партийном выдвиженце, идейном дураке. Он как-то механически перебирал в памяти государственных чиновников, кто бы еще был похож на папу, своим прошлым и настоящим. И выделил единственного такого же непотопляемого и живучего, правда несколько мужиковатого на вид человека, которого всегда называл про себя колченогим. Двойник папы был хромым, но сейчас и его простецкий вид очень хорошо объяснялся. Скорее всего, это являлось маской, камуфляжем, данным от природы, чтобы скрывать внутреннюю сложность его ума и деятельности. Однажды Арчеладзе увидел его очень близко, причем ситуации нестандартной. Было это в 80 году, в майорские времена, когда он попал в отдел по борьбе с терроризмом. Тогда уже начали подкладывать бомбы и взрывные устройства на площадях, в метро и автобусах, в виде случайно оставленных сумок и портфелей. Как-то он проверял безопасность на международной книжной ярмарке, устроенной в павильоне ВДНХ, ожидался приезд Колченогова. Конечно, кому-то надо было взорвать бомбу. Тот бы нашел место, куда ее спрятать. Каждую книгу не перелистаешь, все щели и ниши не проверишь. Оставалось попросту наблюдать за визитом Колченогова и в случае чего быть неподалеку. Крупный партийный деятель приехал с четырьмя охранниками, которые освобождали пространство вокруг шефа. Ярмарка есть ярмарка. Колченоги с каменным лицом. Хромал между стеллажей с книгами, слушал объяснения организатора ярмарки и кое-где останавливался на минуту-другую. Любопытствующий народ, признав его, пялил глаза сквозь просветы в стеллажах. Не каждый день увидишь того, кто есть в учебниках истории. И вот кто-то из зевак толкнул стеллаж... На верхней полке которого стояли раскрытые фолианты какого-то издания. Одна книга начала медленно складываться. Арчеладзе видел это, мог бы сделать два-три шага и поймать ее на лету. Но не сделал этого, почувствовал дерзкое, тайное желание напугать каменного гостя, вывести его из себя, увидеть страх в вельможном взгляде. Толстый флиант, потеряв опору, рухнул вниз на пустотелый жестяной короб. В полной тишине грохот показался оглушающим. Охранники ринулись к шефу, видимо, прикрывая его телами, а один подпрыгнул на полметра вверх, будто раненый кабан. Устроитель выставки от чего то присел и заслонился руками. Лишь колченогий даже глазом не моргнул. На его лице медленно вызрела циничная улыбка, и будто стерла с него мужиковатый добродушный вид. В этот миг он презирал всех, кто был близко. Не спеша повернувшись на грохот, он прохромал к стеллажу, поднял книгу, полистал ее и поставил на место.